17. Прибыли. Дальнейший путь до системы, где был найден древний элентийский грузовик, прошел без приключений. На пути никто не встретился. В принципе, это нормально. Находка сейчас находилась глубоко в серой зоне, в четырёх гиперпереходах от территории имперского фронтира. Это если по наикратчайшему расстоянию считать. Тут редко кого вообще увидишь. Но расслабляться нельзя. Хоть и редко тут кто летает, но зато метко стреляют. Так что оглядываться здесь привычка полезная. Ди, подскан. На подскане чисто. Узким лучом на выходной портал. На выходе чисто. Начинай движение, курс. Ну ты сама прекрасно знаешь, куда нам надо. Верти головой в полную сферу. Принято. Внимание экипажа, боевая тревога, по местам стоять. Главный, приготовь два бота к вылету и леденца к скрытому наблюдению. Сделаю. На мустик вбежали уже облаченные в скафандре близнецы и сразу же принялись включаться в свои нейронные интерфейсы. На боевом посту установка в работе, рэп. Принял. На боевом посту Дрон и Товс, оператор. Есть, понял. принял доклады парень. «Бер, зайди на мостик». Минут через пять, когда Илюха уже и сам облачился в скафандр, на мостике появилась Беррана. «Пилот, лед один, по вашему приказ?» «Бер, ну чего ты тянешься, право слово? Тут ведь не армия, мне этого не нужно. С меня хватит просто выполнения приказа, в остальное время мы друзья, понимаешь?» Девушка расслабилась, кивнула. Вот и молодец, красавица. Значит так. Сейчас Медв подготовит леденца и активирует МЗ-модуль. Твоя задача зависнуть в 500 километрах ниже выходного портала. Зависнуть и замереть. Под сканом работает только в пассивном режиме. Висишь и не дышишь, поняла? Да, Лис. Ты, наши глаза, никаких действий без приказа не предпринимаешь. Даже если тебе покажется, что все совсем плохо, и без твоей помощи нам не обойтись, продолжаешь висеть. Молча. Будет приказ, будешь действовать. Да поняла я, чего ты со мной, как с маленькой? Просто я знаю твой характер, Бер, поэтому предупреждаю отдельно. Безрассудные действия, вопреки приказу, могут подставить весь экипаж. Я это прекрасно понимаю. «Я тоже думаю, что понимаешь, вот только всегда пытаешься обсуждать приказы. В последнем бою вместо того, чтобы, как и было приказано, активировать сетку на эсминец, ты попыталась оспорить команду, увидев, что легкие цели в виде фрегатов противника начали отступать. И я уже говорил тебе раньше, повторю снова, это недопустимо. Сначала выполняешь приказ, как бы он тебе не нравился». и только после боя можешь его оспорить. Девушка опустила голову, разглядывая через пока еще открытое забрало гермошлема свои бронированные боты. «Все, Бер, надеюсь, мы поняли друг друга. Ты мне хоть и друг, но если будешь и дальше так поступать, как бы мне ни было неприятно это делать, но я тебя выгоню. От действий каждого из нас зависит жизнь всего экипажа». Игры кончились. Теперь по нам стреляют уже по-настоящему. Больше не повторится, Лео. Щеки девушки олели. Верю, красавица. Иди готовься к вылету. Нам сегодня предстоит хорошо потрудиться. Дальше все шло по плану. Встали на низкую орбиту, Илюха назначил Милу старшим на мостике. И на двух ботах, одним из которых управлял Рига, а другим сам землянин, спустились на поверхность. Парень решил и дальше пока скрывать от экипажа истинную сущность Ди. Саид-то знал, а вот остальные пока даже не догадывались. У Ильи еще сложилось такое впечатление, что главный инженер тоже начал догадываться, что с искином корабля не все так просто, но по крайней мере вида не подавал. Назначая старшим офицером Миллу, он давал возможность действовать по обстоятельствам. Можно было, конечно, кого-то из близнецов посадить в пилотский ложемент бота, а самому остаться на корабле. Но парень решил, что на боевых постах девчонки будут нужнее. Их навыки в лихую минуту могут здорово выручить всех. «Эти две малявки – просто находка для находки», – думал землянин, радостно улыбаясь очередному каламбуру. Он искренне не мог нарадоваться, глядя на их успехи. Девушки уже заканчивали изучение четвертого уровня баз в своей нынешней специализации. Глядя, с каким энтузиазмом они учатся и с какой скоростью поглощают знания, он нисколько не жалел о потраченных деньгах. Скоро у него будут такие специалисты, о которых воякам только мечтать. Не забывали они и о совмещении специальностей. Каждая попутно впитывала в фоновом режиме знания, необходимые для замещения друг друга. Если Мила основной упор делала на рэп, то во вторую очередь тянула дронов. Рила, соответственно, наоборот. Она еще осваивала абордажный комплекс дроидов, но тут многие позиции в знаниях были идентичны. Малышке больше тактику использования приходилось осваивать. Было здорово наблюдать, как маршируют эти грозные, вооруженные до зубо... Зубового них как раз не было, зато смертоносного вооружения хватало с избытком. Так вот, наблюдать, как эти железные машины буквально танцуют под чутким руководством Рилы, было просто приятно и жутко одновременно. Девчонки постепенно превращались из милых и пушистых кошечек в жестких хищниц. Чтобы это понять, хватало одного взгляда на их лица, когда они были заняты тренировками. Ноздри раздуваются, на губах играет улыбка, которую назвать мило, если и можно, то с очень большой натяжкой. Тот бой с пиратами как будто отключил какие-то ограничители у этих двух когда-то милых и пушистых созданий. Нет больше гламурных див. Были, как говорится, досплыли Есть бойцы, вкусившие первой крови, и эта кровь пришлась им по вкусу. Остальные ребята от них не отставали. Бир и Риго, кроме основной профессии пилота, Осваивали еще специализацию техников и принимали деятельное участие в сборке второго леденца, которая буквально вчера была начата. Рига вообще упирался больше всех. Еще бы, ему до зарезу хотелось поскорее пересесть с ботом. Он завидовал Бер, которая уже освоила птичку и хвалила ее на все лады. Девчонка откровенно присвоила себе право единоличного обладания кораблем и с видимой ревностью допускала парня ложимент пилота для тренировок. Если бы не приказ Илюхин, то Рига точно был бы отлучён от тренинга на новом корабле. Вот и старается парняга. Но это даже хорошо. Здоровая конкуренция, она только на пользу. Надо будет еще звездочки на фюзеляж вести. А что? Вновь улыбка тронула губы капитана находки. Вполне себе идея, пусть конкурирует по сбитым врагам, главное проследить и вовремя остудить горячие головы, чтобы гонка за сбитыми целями до безрассудства не дошла. Еще у Илюхи была мысль дать ребятам возможность выделить как-то свой корабль. Беране, например, очень пошла бы ведьма на помеле. Если нарисовать этот рисунок на весь борт первого леденца, то полуобнаженная красавица, сидящая верхом на метле и с милой улыбкой на коралловых губах, мечущая молнии в супостата, смотрелась бы весьма недурственно. Кстати, как выяснилось, Ристон очень неплохо рисует. Надо только идею подбросить. Сначала, правда, придется объяснить, кто такие ведьмы и зачем им помело. Но зато потом они и сами должны загореться аэрографией. Так, размышляя о разном, землянин даже как-то не заметил, как пролетело время. Работа монотонная, загрузились и на базу, разгрузились и снова на поверхность. Уже и конец близок. Еще пару раз нырнуть к обломкам, и нужное количество контейнеров будет погружено на борт транспорта. Ильян как раз заходил на стыковку после бота Бута-Риго. когда подала Голозди. «Илья, у нас гости». «Кто где?» Засекла активацию дальнего портала. «Пока не могу сказать, кто. Пассивный подскан еще бесполезен, а активный сам понимаешь». «Добро, сейчас подойду». Решил Илья, плавно опуская бот на посадочное место. «Внимание по кораблю! Была замечена активация портала, через который мы пришли. По боевым постам стоять. Главный проследи». чтобы сброс тепла шел не в сторону вероятного противника. Второй помощник тебя сориентирует, и я в центральном. Уже на подходе к рубке его догнал доклад Саида. Боты разгружены, старпом. Хорошо, Саид, теперь только ждать. сиди сидишь в боте, будь готов к немедленному старту. Есть. Илья сел в лыжемент. Ди тактическую панель. По центру рубки на тумбой, где размещался собственно и скин корабля, зажглась яркая голографическая картинка. Большой шар, разрезанный горизонтально пополам плоскостью. Эта плоскость схематично изображала плоскость эклиптики непосредственно корабля и была разделена на концентрические круги, начиная от центра, в котором зеленым светилась точка – местоположение транспорта. В разных местах, где выше, а где и ниже этой плоскости, серыми точками подсвечивались находящиеся в зоне видимости ближнего подскана объекты. Каждый имел ярлычок, активировав который, можно получить максимально возможную информацию об этом объекте. Связь с леденцом. Готова, капитан. Находка, леденцу. На связи. Бер, у нас гости. Не дергайся, замри. Когда пассивный подскан начнет выдавать информацию, включи запись. А пока отключим максимум оборудования. Установку искусственной гравитации в первую очередь. Уже лис. Умница. Связь только в крайнем случае. Если засекут, бегом домой. В бой не вступать. Есть. Конец связи. Илья включился в интерфейс пилота. Так гораздо больше информации поступало. Потянулись минуты и часы ожидания. Система не так, чтобы большая, однако и на ее пересечение тоже нужно время. Находка находилась ближе к выходному порталу. Правда, выходной он только для нее, именно через этот портал землянин собирался двигаться дальше после погрузки капсул с антивеществом. Но это не суть важно. Пока вероятный противник появится на пассивном подскане, Должно пройти не менее 4 часов. Сквозь поступающую информацию с наружных сенсоров корабля доносился убаюкивающий мерный шум аппаратуры. Так можно и прикимарить ненароком. Чтобы взбодриться, парень стал забавой ради просматривать сообщения близнецов, которыми они перебрасывались через нейронный интерфейс. Они как раз обсуждали прошлую ночь, которую провели втроем с Риго. От таких подробностей Илюха аж покраснел. Мужики такие вещи обычно не обсуждают. Быстренько отключился и постарался поскорее выкинуть из головы, дав себе зарок больше такого не делать. Некоторые вещи мужчинам знать вовсе противопоказано. Снова навалилась скука, но тут рыжая мысленно завела интересный разговор. Илья. Ди единственное, кто его называл по имени правильно. Есть некоторая странность в активации портала. Что ты имеешь в виду? Я даже не могу толком объяснить. Если бы Илюха сейчас мог округлить глаза, он бы это сделал. Вечно все знающая и видящая Ди чего-то не может объяснить. Понимаешь, портал сработал неправильно. То есть, ну как бы это объяснить? Каждый раз, когда портал срабатывает, он изменяет метрику обычного пространства. И скин обычно не транслирует это пилоту через нейросеть. Почему? Нет необходимости. Эти изменения у каждого портала всегда идентичны. Зачем пилоту лишняя информация? Пилот должен знать, что портал сработал, остальное его не интересует. Что не так на этот раз? Метрика изменилась по-другому. Не так, как при нашем выходе или в ходе. Я давно веду статистику. Заметила, что разница в изменениях метрики при активации врат имеет прямую зависимость от расстояний, на которые происходит прокол. Возможно, это происходит из-за того, что вратам, постоянно работающим на большие расстояния, приходится задействовать и большее количество энергии. Это понятно. Но как такое возможно в нашем случае? Прости, Люша, но я не знаю. Информации о подобных случаях нет. Если бы что-то подобное уже замечалось, я бы знала. Так, поставь в календаре отметку. Назовем ее её... Ди созналась в том, что о чем-то не знает. Это не смешно. Ладно, сестрица, не дуйся. Я шлюбя зубаскалю. Есть соображение. «Нет». Парень чувствовал разочарование в мыслях Ди. «Давай с другой стороны зайдем, солнце моё. На что похоже это было?» «Знаешь, братец, это было ни на что не похоже. В том-то и странность. Гиперпереход, который мы совершили, сам по себе не из самых коротких. По струне мы шли почти сутки, но то, как сработал портал теперь, вообще ни на что не похоже. Метрика так содрогнулась, Как будто этот портал связан не с тем, откуда мы пришли, а с другим, более удаленным, причем намного, очень намного удаленным. Я даже приблизительно не возьмусь рассчитывать, так как сравнивать не с чем. Вот только как такое может быть? Считается, что порталы жестко зафиксированы относительно друг друга, а тут такое. Недоумение Ди сквозило в каждом слове. Хм, интересное наблюдение. Землянин чувствовал, что стоит на пороге какого-то открытия. Знаешь, сестренка, хоть это все и неожиданно, вот только очень хорошо укладывается в общую схему, а главное, очень многое объясняет. Что, ты думаешь, это те неизвестные? Вполне могут быть, они ведь как раз действуют так, что их никто не видит. «Что-то мне подсказывает, что на ловца и зверь бежит. Вот только даже не знаю, радоваться теперь или плакать. Хоть бы какое косвенное подтверждение догадки было, чтобы начать думать в верном направлении». «А ведь есть такое подтверждение?» «Излагай». «Когда ты об этом заговорил, я поняла, что активация была точно не из предыдущей системы. Если прикинуть время, затраченное на переход», и сравнить его со временем, которое мы провели здесь, после того, как спрыгнули со струны, то получается, что если бы он шел из той же системы, то мы должны были его там увидеть до того, как встать на струну. Ты пытаешься сказать, что мы должны были одновременно с ним находиться в одной системе, чуть опережая его, чтобы он смог выйти здесь с таким интервалом по времени. Именно, капитан. Когда мы встали на струну, в той системе никого не было. Это точно. Очень интересно. Однако получается, что вратата имеют более обширный функционал. Странно, что этого не знают местные аборигены. Хм, вот что. Начни копать в этом направлении, шерсти все. Обращай внимание даже на слухи, ежели таковые будут в сети. Ну и продолжай свои наблюдения. Ты молодец, сестренка.